Глава 2. Мифы древних скандинавов В наши дни одной из самых популярных мифологий является скандинавская, стоящая в основе множества сюжетов и персонажей различных художественных произведений. На её основе построен целый цикл комиксов Marvel и их сверхуспешной киновселенной, включающей в себя таких персонажей, как Тор и Локи. Она находит отражение в популярных играх вроде серии «God of War», где герой, смачно порезав своих родных греческих богов, навострил лыжи на север и теперь глумится над богами северян, убивая их одного за другим, из-за того, что Бальдор однажды недостаточно деликатно постучался в дверь его хижины. Этой популярности в наши дни скандинавская мифология во многом обязана Сэмунду-мудрому Сикфуссану, исландскому священнику, писателю и учёному XII века. По легенде, он записал за своими предками сказания о богах и героях, известные нам теперь под именем Старшей Эдды. Исландский скальд, прозаик — историограф и политик снори Сторлусон написал в качестве учебника с поэзии младшую Эдду. Разумеется, до нас дошло еще великое множество источников, содержащих в себе сюжеты германо-скандинавской мифологии. Однако эти две книги являются наиболее полным собранием сюжетов о богах и героях. Таким образом, Одна из важнейших причин популярности скандинавской мифологии и её мотивов в массовой культуре — это факт того, что до нас дошло действительно много информации об этом культурном пласте. Множество имён, сюжетов, персонажей и локаций, взаимосвязанных друг с другом, пленяют умы людей до сих пор как огромный фэнтезийный мир, в который хочется погружаться снова и снова а его вездесущие атрибуты такие как руны футорка вороны дина хугин и мунин воинственные девы валькирии и многие другие запоминающиеся образы они настолько глубоко вошли в ткань культуры за прошедшие столетия что воля и неволей возник возникает в современном культурном пространстве То в произведениях Рихарда Вагнера второй половины XIX века, основанных на реконструкциях германской мифологии, исландских сагах и средневековой поэме «Песнь о небелунгах», то в игре «Макс Пейн», вышедший всего-навсего в 2001 году, в который знакомые образы и имена из мифов перемещались в ночной Нью-Йорк, где становились частью до ужаса реалистичной в своей мрачности историей о подпольной наркоторговле. Разумеется, не только европейские авторы заимствовали образы, сюжеты и имена из скандинавской мифологии. Со временем и японские творцы — также окунулись в европеоидные сеттинги, нередко сводившиеся к классическому фэнтези с мечами, магией и драконами. Взять хотя бы мангу «Берсерк» с её инфернальными чудовищами, будто бы вырванными из фильма в жанре боди-хоррор или диалогию игр «Драгонс Догма», основанную во многом на европейской, средневековой и даже античной мифологии, учитывая, что в числе прочих бестий там появляются циклоп, химера и сфинкс. Но даже когда японские авторы помещают свои истории в европеоидные сеттинги, в произведениях этих остаётся талика японской культуры, которая и привносит в них тот незабываемо притягательный колорит, необычный для европейского зрителя. Возможно, причиной тому являются вкрапления японской мифологичности, ведь в японском фольклоре многие йокаи воплощают собой пороки и страхи людей в несколько более персонифицированном ключе, нежели европейские чудовища. Достаточно вспомнить хотя бы грязевого призрака доро с трёхпалой рукой. Старик вёл порочную жизнь. Его рисовое поле досталось новым нерадивым хозяевам. Видя запустения своей земли, после смерти он воплотился из грязи в Йокая, желая, чтобы его поле вновь приносило урожай. По три пальца на его руках символизируют три главных буддийских порока, которым он подвластен — алчность, ненависть и невежество. И таких примеров ещё великое множество. Что же касается современного творчества японских авторов, также можно вспомнить вторую часть «Сайлент Хилл», где все чудовища, предстающие перед героем игры Джеймсом Сандерлендом, являются собой ужасающее воплощение его собственных кошмаров. Даже главный ужас этой истории — пирамида головой, по сути своей, воплощение тьмы в душе Джеймса. Так что же делает японских монстров настолько похожими на европейских? Может быть, они несколько более психологичны, в отличие от европейских? А может быть, наши чудовища нам попросту более привычны, и японские воспринимаются как экзотика? В любом случае, к числу непривычных и метафоричных японских чудовищ можно отнести и титанов из атаки. Не только титаномахия древних греков могла стать прообразом противостояния великанов и гигантов с людьми, но и скандинавская мифология, а именно йотуны. Йотуны — это ледяные великаны, населяющие один из девяти миров — йотунхейм, расположенных на ветвях Игдрасиля, мирового ясеня, о котором мы еще с вами поговорим. Мир Йотунхейм обычно демонстрируется в эддических произведениях как процветающий край, расположенный на севере и обычно отделенный от земель, населенных богами и людьми, барьерами, которые невозможно преодолеть обычными способами. Само слово «Йотунхейм» означает «дом йотунов», а вот слово «Йотун» имеет куда более интересный перевод. Российский лингвист — Профессор и этимолог Владимир Орёл говорит о наличии семантических связей между словом «этунос» — «великан» и прогерманским «этанон» — «есть» — «пожирать». Из этого можно сделать вывод, что изначально йотуны назывались пожирателями или пожирающими, что очень сильно напоминает модель поведения титанов из «атаки». В эддах Йотуны — это существа, обычно обладающие силой, не уступающей богам. Нередко к ним применяются в качестве аппетитов слова «тролль» и «турс», что также означает «великана». В более древних источниках они описываются как подобные людям, разве что парочка из них изображаются чудовищными и многоголовыми, но как бы с кем не бывает. Но по мере того, как влияние христианства росло, йотуны стали демонизироваться и начали изображаться как менее умные, которых легче перехитрить. Облик их становился всё более пугающим и отвратительным, какими мы видим великанов в более поздних германских легендах и сказках. Изначально же рост не был их характерной чертой, и американский филолог — почётный профессор древнескандинавского языка и фольклора Калифорнийского университета в Беркли Джон Линдоу, говорит, что называть их великанами нельзя вовсе. Другая группа. Те, кто стремится к разрушению космоса и нарушению порядка, конечно, не являются гигантами в том смысле, что они явно больше богов. Их обычно называют «йотунами», И опять же, поскольку этот термин используется в мифологии, они больше похожи на племенную или родственную группу, чем на что-либо еще. Таким образом, основной характеристикой йотунов становится не их рост, а их сила, равная силе богов, асов. Именно поэтому асы сражались с йотунами на равных и боялись их грядущего вторжения в свои земли, которое и случилось в Рагнарёк. Именно поэтому для защиты Асгарда и Вальгалы была выстроена высокая каменная стена, которая сумела бы защитить богов от набега горных и иниистых йотунов и построил её безымянный йотун. Ничего не напоминает? На всякий случай уточню, что в атаке титанов для защиты уцелевшего после войны народа и мир, людей, которые могли обращаться в титанов, были воздвигнуты стены силой титана-прародителя, а защищали они не только от людей с континента, но также и от бродячих по острову Парадис чистых титанов с незамутненным сознанием, которые могли сожрать любого, кто рискнул бы высунуться за стены. В мифе же в древние времена, когда боги только возвели мир людей Мидгард и небесный чертог Вальгалу, к ним явился неизвестный мастер. Он сказал, что сумеет построить за полтора года могучие стены, которые смогут устоять против горных и иниистых великанов, если те решат обрушить свою мощь на Асгард. В уплату своей работы Он попросил асов отдать ему в жены не абы кого, а саму богиню любви, Фрею, а кроме того, солнце и в придачу месяц на воротник. Надо ли говорить, что Фрея была богиней, связанной с любовью, красотой, плодородием, сексом, войной, где любовь, там и война, вы же понимаете, не без этого, золотом и сейдом, магией для вызова видений и влияния на будущее. По-моему, здесь прослеживаются очевидные параллели с историей которую также персонажи называли богиней, влюблялись в неё и восхищались её красотой. К тому же она была блондинкой, как и Фрея, а Эрен с помощью прикосновения к её руке прозрел будущее. Но это мы отскочили за угол. Так вот, богам такая наглость строителей, разумеется, не понравилась, но, посовещавшись, Они сказали, что контракт подпишут, только сроки сократят до одной зимы и с условием, что мастеру не будет никто помогать. Почесал голову безымянный строитель, да и махнул рукой. Согласен, разве что попросил об одном, чтобы позволили ему использовать при строительстве его жеребца по имени Свадельфари. На том асгардцы с ним руки пожали, и клятвами обменялись. Время шло. До лета оставалось три дня, а мастер вместе с могучим жеребчиком уже всю стену и построили. Одни ворота остались. Ясное дело, асы на такое не рассчитывали. Решили, что кому-то из своих надо за такой просчёт административку впаять и лишить премии. Ну и ясное дело, родственников в совете директоров не было только у Локи. Одину-то он хоть и был в мифах братом, но названным. И да, именно Одину, а не Тору, как у Марвел. Его наказать и решили. Все равно же он бог обмана, так что или будет наказан за антисоциальную профессию, или же придумает, как мастеру не дать работу закончить, и тогда его дело замнут. Испугавшись такого поворота, Лохи, ясное дело, поклялся, что проблему решит. В ту же ночь, когда мастер со своим жеребцом поехали за последними камнями, Локи, в образе роскошной кобылы, выплыл на дорогу, призывно размахивая непристойными частями крупа и ржа сквозь зубы топорные пошлости. Сва-Дельфаре, однако, оказался непривередлив и внутренним миром вульгарной особы интересоваться не стал а сразу порвал упряжь и поскакал к ней с прямым предложением пройти в номера. Локи же, как приличная девушка, решил все же жеребчика немного помучить и поскакал прочь. За ними помчался и мастер. Так они носились всю ночь по округе, пока под утро свадель Фари своего таки не добился и не уестествил Локи, Благодаря чему тот забеременел и позднее родил самого быстрого в мире коня с приводом на все восемь копыт — Слейпнера, которого, правда, сразу же экспроприировал Один, чтобы перед корешами похвастаться. Что же до мастера? План его работы оказался разрушен, и из-за потери целой ночи ему не хватило времени, чтобы закончить работу в срок. Тут-то очень кстати всплыло его сомнительное происхождение, а именно тот факт, что мастер сам был йотуном. но ну а тогда на правах законного мщения Тор, как с ним часто случалось, размозжил мастеру голову безо всяких сожалений своим молотком. Ведь клятвы, данные йотуну, в расчет не берутся. Вот такая история. Кстати, тут интересно и то, что сразу по внешнему виду асы не поняли, что перед ними йотун, а узнали об этом только в конце, что говорит опять же в пользу того, что йотуны не были изначально в народном творчестве чем-то отличны от богов по внешнему виду. Кстати, помимо Асгарда с его стеной, выстроенной великаном, города в Атаке Титанов также напоминают одно местечко на западе Баварии, а именно город Нёрдлинген. Примечателен он тем, что, во-первых, построен внутри метеоритного кратера, из-за чего выглядит как очень правильной формы круг, будто бы стена его была построена раньше самих домов, а, во-вторых, в нем сохранилось очень много фахверковых домов. Фахверк переводится как ящичная работа, типичная для крестьянской застройки многих европейских стран техника, заключающаяся в создании деревянного каркаса, заполняемого камнем или кирпичом с цементным раствором. При этом выведенные на поверхность стены балки не белились в конце известью, а оставались тёмными в отличие от самой стены. И в манге, и в аниме отчётливо заметно сходство Сигансины, где родились и выросли главные герои с Нёрдлингеном. И там, и там очень много фахверковых домов, а также крыш с оранжевой черепицей. Кроме того, если посмотреть на Сигансину сверху, можно заметить, что густонаселённый город почти не распространяется за пределы внутренних стен, по крайней мере, такой плотной застройкой, Даже подземный город бедняков и маргиналов, в котором вырос Леви, тоже был выстроен в форме круга. Точно то же самое мы видим на примере Нёрдлингена. Разумеется, в наше время город сильно разросся, но его исторический центр до сих пор стоит узнаваемым особняком, так что вполне возможно, именно его обликом вдохновлялся Исайяма при создании архитектуры маленьких городков Парадиза. Еще одной интереснейшей отсылкой к Йотунхейму стал замок удгард в котором держали оборону главные герои, окруженные титанами звероподобного со всех сторон, там, где Эмир раскрыла свою истинную личность, чтобы защитить свою подругу Кристу. Дело в том, что крепость Утгард в мифологии очень непростая вещь. В первой части младшей Эдды, «Видение гюльви она описывается как «Город в Йотунхейме», но в мифе «Путешествие Тора в удгард предстаёт как мир отдельный, в котором отсутствуют корни Игдрасиля, связывающие между собой другие миры, и даже боги-асы над Утгардом не имеют власти. Вообще, Утгардар — Переводится с древнеисландского как «внешнее отгороженное пространство», «окраинная земля». То есть как нечто обособленное и самобытное, внешнее по отношению к Мидгарду, срединному отгороженному пространству, где живут люди как будто бы Исаяма даёт читателю очередной намёк на существование внешнего мира и человечества, обитающего там, причём не только названием замка, но и тем, что в его закромах герои находят рыбные консервы, подписанные этикеткой на непонятном языке. Пару раз в интернете я натыкался на мнение о том, что в тексте на этих баночках можно различить скандинавские руны. Но нет, не в манге. Ни в аниме на этой банке не было рун, а только самобытные знаки, не имеющие аналогов в реальности. Откуда в замке оказались эти консервы? Могли ли их принести с собой Райнер и компания, когда пытались пробраться на территорию стен? Или же это были запасы, сохранившиеся еще с тех времен, когда народу Парадиза не стер память Титан-прародитель? Вопрос остается открытым — Но в любом случае этот эпизод оставляет подсказку, что замок Утгард как-то связан с внешним миром, что соответствует скандинавской мифологии. Интересный факт. И мир разоблачил из себя перед Райнером согласно психологическому эффекту, принцип работы которого использовался в реальном мире в контрразведке. Называется он эффект Струппа. Лица, жившие под прикрытием в другой стране, могли прекрасно знать свою легенду и быть чертовски аккуратными в своих действиях, но их выдавала неконтролируемая реакция на небольшой, казалось бы, несложный тест. Человеку, которого подозревали в шпионаже в пользу другого государства, давали лист с перечислением цветов на его родном языке, который он, согласно легенде, знать не должен. Слова были написаны другими цветами, чем те, что назывались в тексте буквами. То есть слово «жёлтый», к примеру, могло быть написано красным цветом. Если озвучивание цветов, которыми были написаны слова, вызывало сложности, это, в свою очередь, выдавало знания шпионам языка. Однако же вернёмся к Утгарду. Этим замкам в мифах правил Утгарда Локи — Великан, решивший подвергнуть испытаниям явившихся к нему в гости Тора, Локи, парня Тьяльви и девушку Рёскву. Кстати, имя хозяина замка буквально переводится как «Локи внешних земель», чтобы его не путали с асгардским Локи. Да, Локи, который бог обмана, оказался тезкой Локи, который Утгарда и правил одноименным замком. И это было бы забавной шуткой если бы не было предметом глубочайших исследований скандинавоведов. Не углубляясь чрезмерно в материал, который еще не до конца изучен, должен сказать, что на данный момент ряд исследователей, например, Габриэль Турвиль Петре, считает, что исландский скальд Снорис Турлусон пересказывает народную сказку. Эта история претерпела изменения, и потому отличается от первоначального мифа, в котором Утгарда Локи был самим Локи, изгнанным из Асгарда в удгард Именно поэтому в мифе он ведет себя с гостями как бог обмана, но в изложении Снори в числе спутников Тора есть и оригинальный Локи. Сам же миф в исполнении Снори довольно любопытен, ведь поначалу выглядит как бесконечное унижение зазнавшегося Тора, а оканчивается суровым панчлайном. Но по порядку. Во время путешествия на восток Тор, Локи, а также слуги Тора, Тьяльви и Рёсква встречают великана-скрюмера, который просится пойти с ними. Исполин берётся нести весь провиант попутчиков, сыпанный в один его мешок, а когда приходит время встать на ночлег, Скрюмер заваливается спать и говорит, что он-то на диете, но остальные могут насладиться трапезой. Тор попробовал развязать узлы, но не смог, ведь мешок был завязан волшебной верёвкой. И тогда он... Нет, секундочку. Мне просто интересно, вот как бы вы поступили в этой ситуации? Наверное, разбудили бы великана, спросили бы, «Эй, что за фигня?» и попросили расколдовать мешок, правильно? Как поступил Тор? Но, ну, разумеется, решил размозжить великану голову молотом. Он постоянно в мифах так решает все вопросы. Более того, в этот раз он заблаговременно натянул на себя пояс двойного урона Мэггингьорд, чтобы уж наверняка. И, взобравшись на скалу рядом с головой великана, три раза обрушил молоток на темечко. Но великан, проснувшись, подумал, что на него упал жёлудь, да и уснул обратно. Наутро он сообщил попутчикам, что их пути расходятся, но в замке Утгарт им не стоит баловаться, ведь хозяин замка — парень хмурый, и незатейливого торова юморка не поймет. На том и распрощались. Явились путники в замок, а там пиршество великое, и на двух длинных лавках вдоль стола сидят люди росту немалого. Подошел Тор к конунгу местному Утгарда Локи, и приветствовал его. Тот лишь посмеялся над гостем и сказал, что представлял Тора выше ростом. Также конунг говорит, что в его владениях каждый мастер в каком-то искусстве и предлагает гостям проявить себя. Тогда Локи сказал, что быстрее всех на свете ест и пьет. Его противником в состязании выбирается Логи. Сели Локи и Логи напротив друг друга, а между ними поставили тазик оливье корыто с мясом по команде оба начинают есть и вскоре встречаются встречаютсяносами ровно на середине тары вот только логи кроме мяса сожрал еще и кости и даже само корыто чем локи похвастаться не сумел утгарда локи лишь посмеялся над гостем и спросил у торова слуги тиялеви в чем он считает себя лучшим парень ответил что он Бегает быстрее всех на свете. И тогда конунг вызвал ему в противники маленького худенького юношу по имени Хуги. Три раза пробегали они, и три раза Хуги с легкостью обгонял Тьяльви. Тогда в соревнования вступил сам Тор. И ему предложено было для начала выпить из огромного рога конунга — Утгарда Локи похвалялся, что здесь все выпивают его с одного глотка, разве что некоторые с двух, а уж три глотка никому не потребны, чтобы рог осушить. Прильнул к нему устами Тор, да сколько ни пил, так и не смог выпить. Рог все равно полным оставался. Тогда предложил хозяин замка Тору поднять его любимую черную кошку, с чем могут справиться в его стране даже дети. Кошка была огромной, и как ни старался Тор оторвать её от земли, она только выгибала спину. В итоге он сумел поднять лишь одну её лапу. И тут-то Тор признал поражение с честью и... Ох, о чём это я? Ну, конечно же, нет. Проиграв два раза подряд, Тор рассверепел и вызвал хозяина и его людей на бой. Но Утгарда Локи только посмеялся ему в лицо и сказал, что в победе над таким малюткой нет никакой чести, разве что старая няня Элли станет для Тора достойным противником. И Тор вступил в битву со старушкой. Да. Но даже ее он не смог одолеть. И в конце битвы пал от усталости на одно колено. на утро ут накормил гостей и проводил их по дороге из замка, но перед самым расставанием открыл им правду. — Теперь вы покинули мой замок и никогда больше не войдете в него, и я никогда не впустил бы вас, если бы я знал вашу силу заранее, — сказал Ут-Гардалоки. Признался он и в том, что сам скрывался под личиной скрюмера и не смог Тор развязать мешок, потому что не было у того шнура ни конца, ни начала. Признался, что три удара молота Тора едва не убили его, и лишь в последний момент успевал он уворачиваться и показал три огромные ямы, оставленные в земле ударами Мьёльнира. Противником Локи же в состязании пожирания мяса был сам огонь, и логи на древнескандинавском значит пламя. Противником Тьяльве в скорости была мысль, ибо это и значит хуги. Конец рога, из которого пил Тор, Утгарда Локи опустил в море, и даже несмотря на то, что Тор не сумел его выпить, он испил достаточно, чтобы создать приливы и отливы кошкой которую он не сумел поднять был сам мировой змей йормуган и все были в ужасе когда тор смог поднять лапу поскольку тор на самом деле поднимал опоясывающего землю змея к самому небу имя же старухи с которой тор боролся элли значило старость а ее никому еще не удавалось побороть в конце Утгарда Локи говорит, что для всех будет лучше, если они больше никогда не встретятся. На что Тор пожимает руку и... О боже, что я говорю? Нет. Тор сразу же хватает молот и пытается проломить голову собеседнику. Опять. Но ему не удается, потому что таинственный чародей и мастер иллюзий растворяется в воздухе. И пусть события 38 главы «Замок Утгард» с первого взгляда не сильно похожи на сюжет этого мифа, но все же происходящее в «Замке сражения» напоминает испытание персонажей. Вот только испытание заключается не в проверке силы и скорости. Испытание, которое придумал для героев звероподобный Титан, куда более психологическое, ведь он проверял, готовы ли они ради собственного выживания, раскрыть карты раньше времени. Наслав на замок незасыпающих ночью титанов, он ждал, превратятся ли Райнер и Бертольд на глазах у своих мнимых товарищей из Парадиза. Именно поэтому он с таким любопытством оглядывается на замок, взобравшись на стену. Он следит за действиями героев пристально, ждет, Главным образом превращение Бертольда, взрыв которого мог бы в одно мгновение решить проблему подступающих титанов, и, как мы узнаем из будущих событий, пережить взрыв его превращения способен был лишь Райнер из-за своей брони. Интересно, что Бертольд все-таки решился на превращение в этой ситуации, но только тогда, когда из-за действий и мир начала рушиться вся башня. За мгновение до ее появления на вершине башни для спасения своих друзей он подносит руку ко рту в точности, как Эрн, собирающийся пролить свою кровь и превратиться в Титана. В самый последний момент именно он был готов избежать смерти ценой жизни всех своих друзей. Кстати, в аниме этот момент тоже не ушел от цепкого взора режиссера Араки Тецуру который едва ли не покадрово перенёс его на экран.